Глава 33. «Как такое возможно?» Буквы плясали перед моими глазами, но я все равно перечитала уведомление еще раз. Сара мертва, но кто-то продолжает заходить на ее страничку. Быстро написав письмо в техподдержку, я нажала «Отправить». Сообщила, что страницу моей погибшей подруги взломали, и во избежании ненужных волнений со стороны родных и близких людей, а также возможных противоправных действий, Попросила срочно принять меры по блокировке мошенникам доступа к ней. Пока ждала ответа, машинально залезла в фотографии пользователя. На удивление, их оказалось не то чтобы мало. Их практически не было. Молодые девушки в наше время фиксируют чуть ли не каждый свой шаг. От тарелки с обедом в ресторане до покупок в магазинах. У Сары профиль почти пустовал. Пара снимков, где она стояла у здания Королевского Северного колледжа. Фото с подругой. Совсем древнее. И еще одно. На нем они с Дэниелом запечатлены возле этого самого дома, в обнимку. Все изображения были консервативными и достаточно сдержанными. Только снимок с подругой, сделанный несколько лет назад и помещенный в альбом, сразу же после регистрации в соцсети, сохранил отпечаток безбашенной юности. На лицах девушек играли хмельные улыбки. Подруги сидели в кафе, на столике были кружки с пивом, и сама атмосфера явно намекала на то, что студентки очень душевно проводили время. Не знаю, что нашло на меня, но захотелось рассмотреть картинку в мельчайших деталях. Я увеличила изображение Сары и вздрогнула. Та самая родинка на том же самом месте, где я видела ее у себя. Она отчетливо выделялась. Маленьким черным пятнышком возле ее ключицы. Если бы девушка не облокотилась на стол в столь расслабленной позе, вряд ли бы ее было видно в вырезе, расстегнутой на пару пуговиц рубашки. А затем я увидела то, что заставило меня покрыться холодным потом. На изящном запястье Сары поблескивал, переливаясь в свете ламп браслет, который подарил мне Дэниел с маленькими морскими коньками. Мне точно руку обожгло от неприятного ощущения. Никакого случайного знакомства. Никакой симпатии. Он просто свихнулся от горя. Он верит, что ты жива в этом сердце, Сара. Он пытался воскресить себя через меня. Поэтому я общался и заманил сюда. Дэнил хочет вернуть тебя, но еще не знает как. Я отложила лаптоп и принялась сдирать запястье ненавистную побрякушку. Застежка не хотела поддаваться. Пришлось помогать зубами, придерживать, зажимая края между ладоней. Наконец, освободившись от украшения, отбросила его подальше. Что-то пиликнуло. Обернулась. Ответ из техподдержки. Он оглушил меня так, будто я выбежала на краю теса во время ледяного осеннего ливня. Тот, кто заходил на страницу Сары, Делал это с помощью ее логина и пароля. И, мало того, находился в том же месте, с которого в соцсеть всегда входила и она. Как раз отсюда, с того же IP, не было взлома. Дэниел постоянно контролировал ее страничку. Возможно, именно он и удалил с моего лэптопа видеоролики, присланные Райном. Может, он и письма мои читал. Мною овладела паника. Следом за ней пришла и злость вырвавшаяся из-под контроля, стала чудовищной, опасной разрушительной. Я готова была разбить все к чертям в этом доме, но не нашла ничего лучше, чем пнуть сумку и в отчаянии толкнуть тумбочку. Боже, надо бежать отсюда, не оглядываясь, внести Дэниелу в черный список. А если не уймется, продолжит меня преследовать, сообщить в полицию. Дзим обернулась. Дурацкий браслет со звоном упал с кровати на пол. «Что еще?» — воскликнула я, дрожа. «Тебя здесь уже давно не должно быть! Что еще ты от меня хочешь, Сара?» Оглянулась, но комната была по-прежнему пуста. «Может, планируешь захватить мое тело? Извини, но на такое я не согласна. Ищи другой путь восстать из небытия!» Экран лэптопа снова ожил. Опасливо обведя взглядом пространство возле себя, Сделала к нему робкий шаг. Еще один. Посмотрела на дисплей. Тот же снимок с двумя юными девушками. Разве что курсор теперь указывал на рыженькую подругу Сары с забавным чокером на шее. Незнакомка была отмечена значком. И стоило только щелкнуть по нему. Как меня тут же перебросило на ее страницу. Элисон Картер. значила семья рядом со снимком. На основном фото профиля. Рыженька была запечатлена вместе с виолончелью. Выглядела она немного старше. С короткой стрижкой волосы ее чуть-чуть потемнели. Но щербинка зубов никуда не подевалась. Сетл. Стояла в графе место проживания. А рядом указан номер телефона. Этого ты от меня хочешь? Ну, нет. Мне пора. Прости. Нужно отсюда сваливать. Я отодвинула лэптоп и встала но не успела сделать и шагу, как в голове. Сначала тихо, потом сильнее заиграла проклятая мелодия. Черт! Я зажала уши ладонями. Конечно, ни капли не помогло. А ты нравная, Сетл. Я залихватски запрыгнула на пассажирское сиденье старенького Фиата. Айра открыл дверцу со своей стороны и наклонился, вопросительно взглянув на меня. А где сумка? «Есть срочное дельце. Он сел, захлопнул дверь и завел мотор. «Разумеется, важное?» «Разумеется». Здание школы встретило меня ослепительно белыми стенами, с закругленными поверху синими дверными проемами и высокими потолками. Концертный зал нашелся быстро, оттуда раздавались звуки фортепиано. Желтый паркет, молочного цвета стены, пестрящие детскими рисунками. Сцена, оформленная в темно-красных тонах и завешенная темно-синим блестящим полотнищем. Несмотря на скромное оформление, помещение выглядело вполне торжественно. «Эллисон?» — спросила я, застыв на пороге. «Продолжай!» — указала преподавательница девочки, сидевшей за пианино, и направилась ко мне. «Выйдем?» Эллисон Картер выглядела абсолютно так же, как и на фото. Худая, высокая и бледная. Темно-рыжие волосы аккуратно причесаны. Костюм облегает костлявое тело в нужных местах, допуская намеки на талию и грудь. ярко вишневые туфли на каблуке выдавали в ней ту самую бунтарку, которой она была на совместном фото с Сарой. «Меня зовут Эмили Уолсон. О чем вы хотели поговорить?» Спросила она, жестом приглашая войти в маленький кабинет, забитый доверху всякой всячной, вроде музыкальных инструментов и реквизита для спектаклей. Эллисон закрыла дверь на засов. Распахнула форточку, взяла пачку сигарет. «Почему вас интересует Сара?» Я медленно подошла к столу, на который она прямо-таки приземлилась. «Вам знакома эта вещь?» Положила перед ней браслет. Сигарета повисла с накрашенных губ девушки. Огонек зажигалки погас. «Откуда он у вас?» Хрипло произнесла она. «Вот об этом я и хотела поговорить». Покачала головой, намекая, что лучше не курить в моем присутствии. Мне пересадили сердце Сары Келли. Зажигалка выпала из рук Элисон, и звонко шлепнулась об пол. Мы дружили, рассказывала она, устроившись напротив меня за письменным столом и поглаживая пальцами сигарету. Познакомились в Северном колледже, жили в одном общежитии. Общались очень тесно и все время проводили вместе пока я не уехала в Сетл, и она не отдалилась. Элисон хмыкнула. «Какой она была?» — спросила я. Девушка облокотилась о столешницу и смерила меня долгим, пристальным взглядом. Очень искренней. Вздохнула она. Добрый. Всегда готовой прийти на помощь и забыть про свои дела ради друга. Сара была тем человеком, на которого в любой ситуации можно положиться. И вы были близкими подругами? Элиса улыбнулась. Те несколько лет, что провели в колледже, мы чуть ли не спали в обнимку. Все делали вместе. Сара, она, знаете, есть такие люди, которые, как солнечный лучик, посреди пасмурного неба. Они сияют, и тебе тоже становится легко. Даже когда я просыпалась в поганом настроении, одна ее улыбка и. Она отбросила сигарету и щелкнула пальцами. Жизнь сразу налаживалась. Это такой чистый свет, на который хотелось постоянно смотреть, которому хотелось тянуться душой. Я так ее любила. На каждой фотографии смотрела не на камеру, а на нее. Она печально улыбнулась. Такие люди не должны умирать. Жутко несправедливо. Вы знакомы с Дэниелом? Глаза Эллисон скользнули по стенам комнаты и остановились на мне. «Да», — она хмыкнула, — «он достаточно милый». Потому как поджались ее губы, можно было заключить, что она несколько лукавит. «Но...» — мои слова заставили ее улыбнуться. «Всегда бывают но...» Она постучала пальцами по столу. У них были особые отношения. У Сары с Дэнни... Если уж она и говорила про него, то с придыханием. Они были знакомы с детства. «Вот как?» — Элисон кивнула. «Да, старая история. Но Саре нравилось ее рассказывать. Кажется, они жили недалеко друг от друга. Мальчишка рос в семье портнихи и строителя. Мамашка у него была строгой, даже жестокой. Постоянно наказывала мальца за любую провинность и просто так». А наша Сара, она всегда остро реагировала на несправедливость. Она обратила на него внимание, окружила заботой. Ему, наверное, в доме Келли стало уютнее, чем в своем родном жилище. Бенс Рут даже забирали мальчика с собой на уикенд в поездке по стране, жалели. Значит, они росли вместе? Ага. Пальцы Эллисон сцепились в замок. В некотором роде. «Выходит, у них с детства большое и светлое чувство?» Девушка усмехнулась. «Если бы». Она всплеснула руками. Он до самого поступления в колледж не отлипал от нее. Сара уже тогда поняла, что любит его. А он то ли в учебу погрузился, потому что его мать башку ему бы отвернула. Не поступи он в колледж. То ли нерешительный был такой. Короче... Первых шагов Дэнни никаких не делал. А потом, в силу обстоятельств, их пути разошлись. Каждый в своем учебном заведении. Хоть и в одном городе. Они не общались? О, нет. Такие связи быстро не рвутся. Дэнни звонил ей и писал. Частенько я видела в окно, как он приходит, и часами ждет ее. Но Сара, она же была красотка. Парни, в первый год обучения, В очередь выстраивались перед ней. Дрались за право пригласить ее на ужин. Под дверью дежурили. Коменданту вечно приходилось их разгонять. Короче, прохода ей не давали. И... Она пожала плечами. Вечеринки, тусовки, молодость. Сами понимаете. Глаза у нее и разбежались. Что вы имеете в виду? Сначала она встречалась с Томи. Совсем недолго. Тот распускал руки, подбивал ее на близость. Она не решалась. Он разозлился, оскорбил ее и нашел себе девчонку позговорчивее. Кому, думаете, она побежала плакаться о своей судьбе? Конечно, к Дэнни. Проревела у него полночи на плече. Затем был Ронни. А после него еще несколько парней. Она ныряла в новые отношения, как в умот с головой но никак не находила того, чего искала. И неизменно бежала со своей болью к другу детства. «Да уж...» — Элисон улыбнулась. «Кому ей еще идти? Кроме меня и Дэниела у нее близких друзей не было. Так, приятели?» Я и говорила, что не стоит поступать с ним подобным образом. Парень сохнет по ней, а она ему про своих мужиков рассказывает. Но Сара только отмахивалась. Вроде как пустяки, и нет между ними романтики. У Дэнни своя жизнь и интересы. Работа в фирме отца. Но я-то видела. Каждый раз она убивала его своими признаниями. Выпивала его жизнь по капле. А глаза его — это было что-то необыкновенное. Чистые, прозрачные, светлые. Когда он смотрел на неё, они светились. Она для него была божеством. «Всем миром!» Девушка на секунду зажмурилась. И мне стало очень больно за Дэнни. Ведь Сара постоянно вываливала на него груз своих проблем. И его взгляд неизменно тускнел. Черт возьми! Он ее так сильно любил! И выслушивал ее. И терпел, терпел. Даже находил в себе силы, чтобы успокаивать. «Он вам нравился, да?» Элисон закусила губу. Как не мог кому-то не нравиться? Красивый, сильный, добрый. Мужчина, который не распыляется на самок в округе. Серьезный и надежный. Как такой может не приглянуться, скажите? Только у меня не было шансов. Абсолютно. Он оказался предан Саре всей душой. Каждой клеточкой своего тела принадлежал ей. Подарки всякие таскал. Она указала на лежащий на столе браслет. Утешал, заботился, боготворил. Она по наивности продолжала сводить его с ума. «Не знаю, такими вещами только с подругами делятся. Зря она так, конечно». Эллисон на секунду зарылась в свои ладони, переживая приступ накатившей тоски. Затем вернулась в реальность и шмыгнула носом. У него духу хватило только перед получением диплома. Ее руки задрожали и на автомате потянулись к сигарете. Сара была окрыленная, улыбка от уха до уха. Я спросила ее, где ночь провела. Она признала, что с ним. Очередной сеанс утешения вылился в поцелуй, признание и все остальное. Ну, вы меня понимаете. Девушка поджала губы. Ни за кого, наверное. Я никогда не была столь счастлива, как за этих двоих. Они наконец-то обрели друг друга, смогли выразить свои чувства. «И вы уехали обратно в Сеттл? А они остались здесь?» Глаза Эллисон потухли. Пальцы принялись мять несчастную сигарету. «Да, мы общались мало. Несколько встреч, телефонные звонки, но и они вскоре прекратились». «Почему?» «Из-за Дэнни». Она невесело усмехнулась. Думаю, он слегка тронулся на почве ревности. Честно? Нисколько не была удивлена. Я сама бы с ума сошла. Слушать сначала про ее мужиков, а потом клятвы внеземной любви к тебе. Он и не верил ей до конца. Постоянно искал подвоха. Боялся, что она наиграется с ним в любовь и найдет себе кого получше. Нет, Дэнни не из тех, кто скажет об этом прямо. Будет унижаться или ныть. Он сильный, и ему легче объявить меня виновницей всего и намекнуть, что он против того, чтобы мы с Сарой общались. В общем, она стала держать дистанцию. «Не поняла?» — я покачала головой. «Это своего рода отрицание, что ли?» Пожала плечами Эллисон. Дэниелу было легче вообразить, что я плохо влияю на Сару, чем допустить, что молодая девчонка на пороге самостоятельной жизни склонна увлекаться парнями, тянется к романтике, общению, что ей хочется веселья. Наверное, ему необходимо было отрезать Сару от ее же прошлого, чтобы не возникло соблазнов вспомнить о ком-то из бывших дружков. И помогло? Элисон почесала лоб, поправила и без того идеальную прическу. Прежде чем она отдалилась, мы несколько раз встречались. Сара говорила, что преподает в колледже, и они с Дэнни снимают квартиру в Манчестере. Девушка вздохнула. Она подозревала, что он следит за ней. Не доверяет. Видела однажды в окно, как Дэнни стоит на другом конце улицы за деревом и наблюдает за ней. Сара готова была на все, чтобы подарить ему душевное спокойствие. Она мучилась чувством вины, поэтому бросила преподавание и уехала с ним в деревню. «В Малхэм?» «Да». Эллисон удивленно кивнула. Только спустя год она призналась мне, что была какая-то история с дирижером. Они с оркестром готовились к отчетному концерту, задержались до позднего вечера. В общем, не знаю, что именно у них произошло. Кажется, что-то совершенно невинное. Коллега тронул ее за плечо или обнял слегка. Но Дэниел, видевший все это... Он же наблюдал, сильно вспылил. Не то чтобы орал или бесился, он никогда бы ее пальцем не тронул. Но парень замкнулся в себе, погрузился в работу не разговаривал. Сара очень переживала, поэтому и решила переехать, чтобы разорвать связь с прошлым и не напрягать его больше. Она бросила карьеру ради Дэниела. Элисон откинулась на спинку кресла и смежила веки. Я думала, что не дождусь ответа, когда вдруг она распахнула глаза, наполненные блестящей влагой, и тихо проговорила. «Любовь — это когда ты ради другого человека...» Способен отречься от самого себя. Вот так. Легким движением она смахнула слезу и улыбнулась. «Мне не хватает Сары. Но я тоже. Последние несколько лет не лезла к ним как раз потому, что любила их. Понимаете, она не сомневалась, что они будут счастливы, если скроются от остального мира. Она решила, что если Дэнни станет спокойнее от того, что она ни с кем не общается то пусть будет и В последний раз мы встречались восемь месяцев назад в кафе. Она навестила меня во время его командировки. «Сюда? В Сетл? «Да. Думаю, Дэниел ничего не знал, хоть и старался контролировать каждый ее шаг. Она выглядела довольной и вполне счастливой. Рассказывала, что бегает по утрам в лесу, много гуляет у озера». Что перевезла в малхем дедушкин инструмент, посадила цветы во дворе. Эллисон надавила пальцами на виски. По ее словам, Дэнни перепахал пол дома, но оборудовал ей бассейн, как она давно мечтала. Говорила, что Санни, ее старый пес, поранил лапу, что с мамой она поругалась из-за переезда, и до сих пор толком не помирилась. Наверное, были еще какие-то новости. Черт! Девушка опять спрятала лицо в ладонях. Ей было тяжело переживать уход подруги снова и снова. «Не представляю, как там сейчас Дэниел», — прошептала она. Он жил только ради нее, Злился, ревновал, но всегда прощал и безумно любил. «Нужно бы проведать его, но захочет ли он меня видеть?» Она выпрямилась и посмотрела на меня красными от слез глазами. «Он видел вас?» Знает, что у вас ее сердце? Да. Тихо ответила я, чувствуя волнение в груди. Чудо, правда? Частичка ее живет в другом человеке. Не знаю, как его, меня это сбивает с ног. Больше Сара вам ничего не говорила. Я имею в виду, незадолго до смерти. Ее ничего не тревожило. Эллисон передернула плечами, задумавшись. Нахмурилась и посмотрела на меня. За пару дней до ее гибели она звонила, сказала, что нам нужно встретиться и о чем-то побеседовать. Что-то про какие-то сомнения, терзающие ее. По поводу чего? Не представляю. Я очень обрадовалась, что увижу ее. Спросила не против ли Дэни. Она ответила, что он не должен ничего знать. Мы решили встретиться сразу, как я вернусь из Лондона где мы играли со школьным оркестром. Девушка прикусила накрашенный ноготь и резко вскинула брови. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Не знаю», — соврала я. «Хочется услышать, какой она была. Теперь ведь мне предстоит осуществлять мечты за нас двоих. За нее и за себя». «Ясно», — кивнула она. «Спасибо вам за это».